Глава шестьдесят третья. «Марк, я хочу к ним. Я только ради этого весь этот кошмар перенесла». Мария беспокойно шагала по маленькой комнатке, а Марк смотрел на нее и думал, что торопиться уже некуда. Весть о смерти Энет разнеслась по городку быстро. Скоро Наташа будет здесь. Его искренне огорчила эта печальная новость. Эннет Джеймс была ясной, здравомыслящей теткой, и когда он появлялся здесь, то с удовольствием общался с ней. Эннет не стеснялась шпынять его, как мальчишку, а ему это нравилось. Ведь это чудесно, замечательно, когда есть кому дать тебе нагоняй. А сегодня он внезапно почувствовал, что осиротел. «Остановись», — медленно приказал он Марии. «Ты не понимаешь». Та осеклась, действительно не понимая. Наташа рассказывала ей, конечно, обо всех, кто был ей здесь дорог, но чтобы настолько... амар утверждал сейчас, что эта потеря сильно ударит по Наташе и вообще по всем, кого он здесь знал. Ей казалось, что он специально тянет за чем-то. Если хочешь, мы можем пойти в дом Энет выразить соболезнование Но поверь мне, Натали нужно будет в тот момент разрываться между горем и счастьем. До Марии, наконец, стала доходить. «Черт, Марк, как все это не вовремя!» Она внезапно поняла, что у Наташи здесь действительно была своя семья. Мы подъехали к усадьбе Филомены и увидели, что, несмотря на позднее время, во всех окнах горит свет. Дом как будто полыхал сигнальным факелом. Мы с Доусоном тревожно переглянулись. Возможно, это было предчувствие. Брайан хлестнул лошадь, и мы понеслись настолько быстро, насколько могли. Моё сердце сжало чья-то ледяная рука. Лиса, неужели что-то с ней? На кухне находились все, включая нашу мелочь. Лиса кинулась ко мне, а вот Дилли сидела притихшая, обняв Филомену, у которой были заплаканные глаза. «Что? Кто?» — выкрикнула я отчаянно, уже зная ответ. «Энет». Абрахам в своей коляски подкатился незаметно и взял мою ледяную руку у своей теплой. Доусон прикрыл глаза, и его плечи вздрогнули. Я медленно прошла к столу, и села, посадив Лису на колени. Спросила только «Когда?» «Сегодня», — это ответила мне Мэг. У меня понеслись кадры воспоминания. Эннет в церкви, когда я впервые пыталась разыскать ее. Эннет у себя дома в кресле, маленькая, с круглой спиной. Женщина, к которой я тянулась душой всегда, невольно. Она была такая же, как я, попаданка в этот мир и выбравшая этот мир. Эннет больше нет. Мне хотелось зарыдать изо всех сил, выплевывая легкие, но у меня на коленях сидела дочь. Приходилось сдерживаться. Мэг сделала мне знак рукой, чтобы я подошла. Я немного покачала Лису и передала ее Филомене. «Наташа». «Кое-что произошло еще». «Я замерла. Что еще?» «Мальчик, которого прислали свистями, сказал, что у Эбби два новых гостя. Он вспомнил мистера Марка, и с ним еще одна дама». «Кэтрин?» — воскликнула я. «Нет, Кэтрин знали все. Другая». «Марк здесь». Я поняла, что он нужен мне, еще даже не понимая, зачем. «Пойду», — сказала я. Доусон поднялся вслед за мной, однако показал на часы. «Наташа, час поздний. Может, завтра?» Я поняла, что даже если неудобно идти в дом Эннет, то мне хотя бы быть ближе хочется. «Брайан, не останавливайте меня». «Марк здесь! Мне нужно поговорить с ним!» Меня услышала Лиса. «Марк здесь!» — прозвенел ее голосок. «Мамочка, я хочу к Марку!» Я вздохнула. «Детка, если он здесь, вы обязательно увидитесь!» Доусон натянул свою кепку. «Я отвезу!» «Что же за дама приехала с Марком? Что он задумал на этот раз? Мы ехали по той же знакомой дороге, Запах ночи и полынной травы убаюкивал меня. Может, поехать сразу домой, а с утра начинать выяснять? Однако я переборола свой страх и попросила Доусона поехать к Эбби. Увидев меня, она бросилась мне на шею, оплакивая Эннет. Я тоже затихла в ее объятиях. Брайан кашлянул, попрощался и уехал. Ему еще нужно было добираться обратно. А я спросила Эбби о Марке. «Ой, мистер Марк здесь, с ним девушка», — понизив голос, сообщила Абигейл. «Это не Кэтрин?» — на всякий случай уточнила я. «Нет-нет, она другая, волосы черные, высокая, такая большая. Мы выхаживали ее». Я в недоумении уставилась на Эбби. «Выхаживали? от чего «Так это Марк сказал, что она простой человек и пострадала». Тут она понизила голос до шёпота. «При перемещении!» Во мне зашевелилась смутная надежда. Я хотела верить и боялась. «Эбби, скажи мне, она...» Я подбирала слова. «Она ругалась по-испански?» Эбби горячо закивала головой. «Да, Наташа, точно!» На последних звуках ее ответа я рванула вверх по лестнице. Крик Эбби настиг меня там. «Наташа, третья дверь! Мистер Марк там же!» Я распахнула дверь и увидела Марка. «Привет!» — усмехнулся он. «У меня для тебя подарок!» И тут я не поверила своим глазам. «Боже, воистину ты милосерден! Когда я обняла Марию в этом мире, я снова поверила, что все будет хорошо».